Пятый рассказ «Невольницы. Ночи 591-593». Дошло до меня у счастливый царь, что был один купец, очень ревнивый, и была у него жена красивая и прелестная. И от великого страха за нее и ревности он не жил с ней в городах, а построил ей за городом дворец, стоявший вдали от строений, и возвысил его постройки, и укрепил его колонны, и сделал неприступными его ворота, снабдив их крепкими замками. И когда он хотел уйти, он запирал ворота и брал ключи и вешал их на шею. И в какой-то день он был в городе, и сын царя этого города вышел прогуляться и пройтись, и увидел это пустынное место. И он долго всматривался, и перед его глазами блеснул этот дворец, и царевич увидел в нем роскошно одетую женщину, которая выглянула из какого-то окна. И когда юноша увидел ее, он смутился из-за ее красоты и прелести, и пожелал к ней проникнуть, но это было невозможно. И он призвал слугу из своих слуг, и тот принес ему чернильницу и бумагу, и царевич исписал ее, говоря о своем состоянии и любви, и, прикрепив бумагу к зубцам стрелы, метнул стрелу во дворец. И стрела упала перед женщиной, когда та ходила по саду, и она сказала одной из своих невольниц, «Беги скорее за этой бумажкой и подай ее мне». А она умела читать по писанному, и, прочитав бумажку, поняла, что говорил ей царевич о поразившей его любви, тоске и страсти, и написала ответ на его записку, говоря, что к ней в сердце запала еще большая любовь, чем любовь юноши. А затем она высунулась из окна дворца и увидала царевича, и бросила ему ответ, и ее тоска по нему усилилась. И царевич, увидав ее, подошел под окна дворца и сказал «брось мне нитку», Я привяжу к ней этот ключ, а ты возьмешь его к себе. И женщина бросила царевичу нитку, и он привязал к ней ключ, а потом ушел к своим визирям и пожаловался им, что любит эту женщину и не имеет силы терпеть без нее. — А какой же план ты прикажешь мне выполнить? — спросил один из визирей. И царевич сказал ему, — Я хочу, чтобы ты положил меня в сундук и поставил его во дворце того купца. Сделай вид, что этот сундук твой, — и я достигну того, что хочу от этой женщины, и пробуду у нее несколько дней, а затем ты потребуешь сундук обратно. И визирь отвечал с любовью и удовольствием. И царевич пошел в свое жилище и лег в сундук, который был у него, а визирь запер сундук и принес его во дворец купца. А купец, представ перед визирем, поцеловал ему руки и сказал, «Может быть, у нашего владыки-визиря есть служба или нужда, которую мы будем счастливы выполнить?» — Я хочу от тебя, — сказал визирь, — чтобы ты поставил этот сундук в самое дорогое для тебя место. И купец сказал носильщикам, несите его. И сундук понесли, а купец внес его во дворец и поставил в одну из своих кладовых. А затем после этого он вышел по какому-то делу. И тогда та женщина подошла к сундуку и открыла его бывшим у нее ключом. И из сундука вышел юноша, подобный месяцу. И, увидав его, женщина надела свои лучшие одежды и повела его в комнату для гостей, И они просидели за едой и питьем семь дней, и всякий раз, как являлся ее муж, она клала царевича в сундук и запирала его. Но когда наступил какой-то день, царь спросил про своего сына, и визирь поспешно пошел в дом купца и потребовал у него сундук. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 592-я ночь Когда же настала пятьсот девяносто вторая ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что когда визирь явился в жилище купца потребовать сундук, купец поспешно вернулся против обыкновения к себе во дворец и постучал в дверь. И женщина услышала его и, взяв царевича, положила его в сундук, но, растерявшись, забыла его запереть. И когда купец пришел к себе домой вместе с носильщиками, те подняли сундук за крышку, и он раскрылся. И в него заглянули, и вдруг увидели, что там лежит сын царя. И когда купец увидел и узнал его, он вышел к визирю и сказал, «Выходи и возьми царевича, никто из нас не может его схватить». И визирь вошел и взял его, и потом все ушли. И когда они ушли, купец развелся с той женщиной и дал себе клятву, что никогда не женится. Дошло до меня также о счастливый царь, что один человек из людей образованных пришел на рынок и увидел слугу, которого выкликали для продажи. Он купил его и привел в свое жилище и сказал своей жене «заботься о нем». И слуга провел у него некоторое время, и в какой-то день этот человек сказал своей жене «выйди завтра в сад пройтись, прогуляться и развлечься». И женщина ответила с любовью и удовольствием. И когда слуга услышал это, он взял кушанье и приготовил их в течение этой ночи, а также приготовил напитки, закуски и плоды. А затем он вышел в сад и положил кушанье под одно дерево и напитки под другое дерево. И плоды, и закуски он тоже положил под дерево на пути жены его господина. А когда наступило утро, тот приказал слуге отправиться со своей госпожой в сад и приказал им взять с собой то, что им было нужно для еды, питья и плодов. И женщина вышла и села на коня, и слуга ехал с нею, пока они не достигли того сада. И когда они вошли туда, закаркал ворон, И слуга воскликнул, «Ты сказал правду?» И его госпожа спросила, «Разве ты понял, что сказал ворон?» «Да, — госпожа, — ответил он. И его госпожа спросила, — Что же он говорит?» «О, госпожа, — отвечал слуга, — он говорит, «Под этим деревом стоит кушанье, приходите его поесть». «Я вижу, ты знаешь язык птиц, — сказала его госпожа, и слуга ответил, — Да». И его госпожа подошла к тому дереву и увидела приготовленное кушанье. И когда они его поели, она до крайности изумилась и подумала, что слуга знает птичий язык. И, поев этого кушанья, они стали гулять по саду, и закаркал ворон, и слуга сказал ему, ты сказал правду. — Что он говорит? — спросила госпожа слугу. И тот ответил, о госпожа, он говорит, под таким-то деревом кувшин с водой, надушенный мускусом, и старое вино. И женщина пошла с ним и нашла все это, и удивление ее увеличилось, и слуга сделался великим в ее глазах. И они сидели со слугою и пили, а когда напились, стали ходить по саду, и закаркал ворон. И слуга молвил, ты сказал правду. — Что говорит этот ворон? — спросила госпожа слугу, и тот ответил. — Он говорит, под таким-то деревом плоды и закуски. И они подошли к дереву и нашли все это, и поели плодов и закусок. А затем они стали ходить по саду, и ворон закаркал, и слуга взял камень и бросил им в ворона. — Почему ты его бьешь? И что он сказал? — спросила госпожа. И слуга ответил, — О, госпожа, он говорит слова, которых я не могу тебе сказать. — Говори не стыдись меня. Между мною и тобой не стоит ничего, — ответила ему госпожа. И слуга стал говорить, — Нет. А она говорила, — Скажи. И заклинала его, и, наконец, он сказал, — Ворон говорит мне, сделай с твоей госпожой то, что с нею делает ее муж. И, услышав эти слова, госпожа его засмеялась так, что упала навзничь, и затем она воскликнула, — Дело нетрудное и я не могу прикословить тебе в этом. И она подошла к дереву и разослала под ним ковер и позвала слугу, чтобы он удовлетворил с нею свое желание. И вдруг оказался сзади него его господин, который смотрел на него. И он позвал его и сказал, «Эй, мальчик, что это с твоей госпожой, что она тут лежит и плачет?» «О господин!» — отвечал слуга, — «она упала с дерева и умерла, и не вернул ее тебе никто, кроме Аллаха, слава ему и величия» и она прилегла здесь на минуту, чтобы отдохнуть. И когда женщина увидала рядом с собой своего мужа, она поднялась, притворяясь больной и жалуясь на боль, восклицая «Ах, спина! Ах, Бог! Подойдите сюда, любимая, мне больше не жить!» И ее муж растерялся и позвал слугу и сказал ему «Подай твоей госпоже коня и подсади ее». И когда она села, ее муж взялся за одно стремя, а слуга за другое стремя, и муж говорил ей «Аллах да вылечит тебя и да исцелит». Вот, о царь, одна из хитростей, мужчин и их козней. Пусть же не отвратят тебя твои визири от того, чтобы меня поддержать и взять за меня должное. И невольница заплакала, и когда царь увидел, что она плачет, а она была ему дороже всех невольниц, он велел убить своего сына. И вошел к нему шестой визирь и поцеловал землю меж его руками и сказал, да возвеличит царя Аллах великий, я тебе предан и советую тебе, чтобы ты повременил в деле твоего сына. И Шахрозаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 593-я ночь Когда же настала 593-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что шестой визирь сказал царю, «О, царь, по времени с убийством твоего сына поистине ложь, подобно дыму, а истина стоит на крепких столбах». Свет истины прогоняет мрак лжи, и знаю, что козни женщин велики, ведь сказал великий Аллах в своей славной книге «Поистине козни ваши велики». Дошел до меня рассказ о женщине, сделавшей с вельможами царства хитрость, подобной которой раньше ее не делал совсем никто. «А как это было?» — спросил царь, и визирь сказал.